Глава восемнадцатая. «София». Я смотрела на Раен, которая походила сейчас на привидение, и думала вот о чем. «Так просто?» Вейна пожала плечами. «Да не очень. Без доказательств подобные вещи делать сложно. Получается, что силу отбираешь, а тут умысел имеется, содеянные преступления». «Светлая половина сама бы скоро отделилась от этого тела, а темная со временем уничтожила остатки». Призадумывалась, переваривая слова женщины, что быстро заплетала волосы в косу. «А как же Раана?» – спросил альбеда «С этой ведьмой тоже нужно что-то делать». «Раана?» – переспросила, посматривая на своих спутников. «Та старуха, что только что закрыла дверь за спиной Раэн. И есть Раана. Она же является матерью твоей наставницы». На ступеньках, держась за голову и раскачиваясь из стороны в сторону, сидела женщина уже с чуть седыми волосами. Она что-то бубнила себе под нос, вытирая слезы ладонями. Вид у Райен был не просто растерянный. Казалось, она потеряла смысл жизни, потеряла что-то очень важное и ценное для себя. Ужасное зрелище, душераздирающее. «Но как же так?» – прошептала. «Старуха не могла дожить, ведь столько времени прошло!» Меня просто ужас охватил от представления и понимания, сколько же лет Раане, сколько она всего пережила и узнала. Это сильный и непредсказуемый противник, который однозначно знает больше, чем мы все вместе взятые. Однако у нее имелся один существенный минус – отсутствие силы, остатки которой уходили на поддержание себя и подходящего для борьбы тела. Но я просто уверена, так просто эта баба не сдастся. От этой мысли становилось еще страшнее, потому что вызволять ее было нужно, а в дом заходить опасно. Она использовала ритуалы для омоложения. но ну и конечно же, если заберешь у кого-то силу, то некоторое время будешь молодой, красивой и счастливой. Вот только чем больше смертей на твоем счету, тем быстрее проходит период молодости и цветения. С каждым разом он усугубляется все больше и больше. И вот к чему привел. К недееспособности. «Не был бы так сильно уверен в подобном», – пробормотал альбеда рассматривая дом. «Поддерживаю», – вздохнула я. «Вот кого, а эту старуху брать придется долго. Есть соображения, как это сделать, не заходя в дом». Подобных соображений не было даже у Славика. Но мы все же попробовали разобрать крышу строения с помощью магии, но наткнулись на защиту. Попытались выбить окна, но снова потерпели крах. Рано сейчас в своей крепости сидит и смеется над нами, попивая какой-нибудь чай. Тем временем Раен поднялась на ноги. Шатающаяся походкой пошла мимо нас, но остановилась, пустым взглядом с ног до головы осмотрела наши фигуры и тихо произнесла. В подвал ведет проход. Она качнулась, но стояла. В лесу есть вход. Мы посмотрели на мрачный и темный лес за домом. Другого выхода, как я понимаю, нет? — уточнил почему-то у нас альбеда «Нет», — вздохнула Верховная, еще раз направляя свою силу на дом. Он чуть заметно скрипнул, но выдержал. «Конечно, делая на частые атаки, то, возможно, и выломала бы проход в стене. Но тогда осталась бы наша команда без одного действующего звена. Мы переглянулись и развернулись в сторону леса». Славик довольно быстро спрыгнул вниз, и теперь впереди нас бежала собака, которая вынюхивала нужное место — периодически останавливаясь и осматриваясь. Нужный проход был замаскирован, так что не будь рядом моего будущего фамильяра, мы бы долго плутали по лесу. А ведь время двигалось к вечеру, а значит, совсем скоро наступят сумерки. Не самое хорошее время для борьбы. Первым в проход зашел Славик, говоря о том, что он как существо магическое, чувствует все ловушки и может их нейтрализовать до того, как мы куда-то попадем. На вопрос, почему не мог снять защиту с дома, он даже остановился, обернулся и искренне спросил. «Ты действительно хочешь, чтобы я сгорел?» «Такого я не хотела». «Тогда не задавай глупых вопросов. Такого рода защиту снаружи снять невозможно». Замыкала процессию верховная, накапливая силы и готовясь к удару, который уничтожит рану раз и навсегда. Руки мелко подрагивали, когда мы зашли внутрь прохода, который был со всех сторон обделан кирпичной кладкой. По этому проходу ходили, им пользовались, потому что стены и потолок были лишены паутины. Пол хоть и был покрыт пылью, но только вблизи стен. Идя по прямому коридору, поджимала губы, чтобы зубы не отстукивали чечетку. Мне было не по себе. Было страшно до да боли в животе от понимания, что в доме нас поджидают, и не для того, чтобы угостить чаем. Когда впереди показалась дверь, я чуть было не споткнулась. Сама себя приказала собраться, потому что от меня в этом деле тоже кое-что зависело. А если я трясусь, как осиновый лист? Если мои руки нервно подрагивают, а мысли путаются, то ничего хорошего не выйдет. В нужный момент могу растеряться, а этого допустить никак нельзя. Славик толкнул дверь, которая довольно быстро поддалась, и уменьшился до размера мыши, дожидаясь меня. Он хоть и храбрился, но выглядел бледным. Шерстка стала белой, хотя до этого мой мышонок был серым. «Все будет хорошо», – пробормотала и осторожно погладила пальцем магнатую головку между ушей. После двери шла лестница, которая скрывалась за поворотом. Открыто выходить в помещение мы не спешили. Прислушались, просканировали комнату, которая была просто огромной. Ведьмы на первом этаже не оказалось. Зато сверху раздался чуть заметный скрип. Значит, закрылась в комнате. Скорее всего, непростой простой, а той, где были нужные ингредиенты. Возможно, магические штучки. альбеда взял в руки стоящий рядом с нами веник. Покрутил в руках и бросил вперед. Веник не долетел до середины комнаты. Загорелся еще в воздухе и моментально обуглился. Видимо, начальник следственного отдела, попав в одну ловушку, будет крайне внимательно относиться ко всему. Осторожность еще никому не помешала. «Надо же!» – шепнул Славик. «А я вижу только контур вокруг дома, который защищает стены с внешней и внутренней стороны. А убрать его можно?» – спросила, потому что был у меня план. Немного сумасшедший, но все же лучше того, чтобы сначала выходить на открытое пространство, потом подниматься по лестнице вверх, потом снова искать ловушки, вместе с ними и ведьму, которая встретит нас во всеоружии. Попробуем. Мышонок снова стал тараканом, который беспрепятственно взобрался на стену и притих. По его спинке время от времени пробегали искорки, которые быстро опадали на пол. Мы молчали, не торопя события и никак при этом себя не выдавая. Пусть мы тратили драгоценные минуты, пусть сейчас где-то над нашими головами, затаив дыхание, сидела ведьма, «У нас было чуточку времени, чтобы повернуть все в нашу пользу». «Что ты задумала?» – тихо спросила Альбеда. «Сумасшествие», – ответила, глядя в глаза мага. «Это я и без твоей подсказки понял». «Если пойдет защита дома, то мы…» Подняла глаза к потолку и руками изобразила взрыв, потом дыру. Мужчина перевел озадаченный взгляд на задумчивую ведьму, что стояла рядом с нами и молча наблюдала за разговором. Ее брови поползли вверх так же быстро, как и у мага. Зато она довольно быстро отобрительно закивала головой. Через десять минут, а может, чуточку меньше, усы моего таракана опустились, а сам он уменьшился. «Все», — пробормотал Славик. «Только я уже никакой. Надо отдохнуть». Он снова, как тогда в доме, съежился и с тихим хлопком пропал. Только дымка после него и осталась. Мы же, переглянувшись, отошли чуть в сторону. кивнули друг другу и направили мощный поток силы в потолок, недалеко от наших голов. Раздался оглушительный треск. Вниз полетели балки, куски мебели, которая взорвалась, когда Альбеда чуточку увлекся и переборщил. На пол первого этажа падали банки. Какие-то мешки, которые сжигались еще до того, как касались пола. И весь этот процесс сопровождался верещанием раны. Сама бабка свалилась вниз чуть позднее, угодив в одну из своих ловушек, замирая прямо в воздухе в неестественной позе. Ладони ее рук были перемазаны каким-то странным желтоватым веществом, которое стекало по пальцам вниз, падало на валяющиеся внизу предметы и делало в них дыры. «Столько редких ингредиентов погибло», – вздохнула Вейна. «Как хорошо, что о действии некоторых из них многие просто не догадываются». Женщина стала читать заклинание, затем скинула руку вперед. «Помогай, София, одна я не справлюсь». Встала рядом с женщиной и стала за ней повторять слова и все движения. Сложилось впечатление, что мы исполняли какой-то танец, но использовали для этого только руки. После того, как нами было произнесено последнее слово, рисунок в воздухе обрел контур. Вейна дунула на него, и я повторила, наблюдая за тем, как странная ведьминская печать летает до перепуганной раны, которая открывает в немом крики рот, но не может произнести ни звука. Она сама угодила в ловушку, которую оставила для нас. Теперь же я видела, как еще сильнее съеживается ее тело. Как остатки силы покидают изнеможденное тело. альбеда притянул меня к себе, заставляя уткнуться носом в его широкую грудь. «Не смотри», — попросил он. «Малоприятное зрелище». А я и не смотрела, просто стояла и думала, неужели все? Да, именно так и было. Ведьма полностью истлела и пропала. По заверению Вейны, она больше никогда не переродится, ведь ее изгнали из мира две верховные ведьмы. Женщина очень внимательно на меня посмотрела и вдруг предложила. «Будешь моей переемницей? Я бы хотела работать в управлении», – сжала руку альбеда боясь, что он откажет. Но мужчина только кивнул. Ведьма мягко рассмеялась. «А кто ж тебя запрещает заниматься тем, что тебе действительно нравится?» Мои глаза раскрылись от удивления. Я даже посмотрела на мага, чтобы убедиться. Мне не показалось. «Серьезно?» Не поверила. «Конечно!» «Мы вправе заниматься тем, чем хотим. Я вот, с вашего позволения, займусь восстановлением школы. Для начала найду новое помещение». «Кстати!» «Опомнилось, когда мы вышли в лес по тоннелю. Почему вы не предотвратили действия Ковина?» «Ошиблась», – вздохнула Верховная. «Все думала, что мне кажутся заговорческие взгляды. Когда проверяла ведьм на честность, то моя магия ничего не показывала. Только потом я узнала, что меня долго опаивали неправильным чаем, который заглушал мою силу. Дойдя до города, мы устало переглянулись, но отдых нам только снился». Впереди был не менее важный разговор с Ковиным, если он, конечно, пожелает выходить на диалог.